Глава восьмая. В бой идет одно духовенство. Оставшись один, Петрович позвонил в мэрию. Трубку взяла секретарша и тонким елейным голосом ответила. «Мэрия слушает вас». «Это полковник юстиции Хитров. Могу я поговорить с мэром по важному вопросу?» «Подождите минуточку. Я спрошу Дмитрия Семеновича, он как раз у себя», — ответила девушка. Пока секретарша занята, я на правах рассказчика этой детективной истории успею сообщить вам, что Дмитрий Семенович Комаровский — это господин мэр нашего города-миллионника, который занимает этот пост последние десять лет. Больше вам о нем знать ничего не надо. «Полковник — Полковник? — послышался голос мэра в трубке. — Ты какой из них? У меня их пять. — Это полковник юстиции Хитров Николай Петрович из Центрального района, — ответил Петрович. — А, Николай Петрович, что там у тебя? Только быстро, у меня много дел, — произнес мэр. — Дмитрий Семенович, это все в двух словах не рассказать. Мы можем сегодня вечером встретиться, скажем, в ресторане «Зайди, не забудешь». Там прекрасная грузинская кухня. — Хорошо, к 19.00 ноль-ноль постараюсь быть. — До встречи, — ответил Комаровский, и трубка наглухо замолчала. Без четверти семь полковник юстиции Хитров уже сидел за снятым им столиком в ресторане и поглядывал на свои дорогие часы в надежде, что это как-то ускорит время. Ровно в семь мэр с двумя охранниками вошел в ресторан и осмотрелся. Петрович встал и помахал ему рукой, приглашая за стол. Опуская описание рассмотрения Хитровым и Комаровским меню, заказ ими блюд и обслуживание их официантами сразу перейду к главному. Полковник рассказал мэру все, что касается этого дела, особо выделив и подчеркнув мистическую составляющую и попросил совета и помощи именно с этой указанной им чертовщиной. Дмитрий Семенович посоветовал полковнику обратиться к местному духовенству в районный храм, принадлежащий московскому патриархату, единственному московскому и единственному патриархату не только в этом городе, но и во всей стране. Полковник заискивающе поблагодарил мэра, И сразу покинул ресторан. Вернувшись в отделение, он поручил Долинину призвать на помощь местного папа из ближайшего храма. Дол попросил Ларису сходить туда и переговорить с духовенством насчет возможного содействия. Лара согласилась, ибо и сама верила в Бога, хотя храма посещала очень редко, и с московской патриархией дружила не очень. Придя в указанное место, девушка сперва поставила свечи перед иконами Господа и Богородицы а затем спросила у прислужницы, можно ли поговорить с батюшкой. — Подождите, поду спрошу! — сухо ответила та и пошла куда-то позвать священника. Через пару минут она вернулась в сопровождении крупного священнослужителя, как оказалось, заслуженного, митрофорного, награжденного правом ношения на груди двух протеерейских крестов с украшениями из драгоценных камней протеерея Герасима Мумуского который был настоящим настоятелем этого храма. «Благословите, отче!» — сказала Лариса и подошла к батюшке под благословение. Исполняющий обязанности священника отец Герасим сложил свои толстые пальцы в некую скульптуру и благословил ею Ларису. «Что тебе надо, дочь моя?» Проговорили бархатным и елейным голосом из усов и пышной бороды священника его пухлые губы. «Я, собственно, из уголовного розыска...» — ответила девушка и предъявила удостоверение. — Что вас интересует? — вежливо и даже заискивающе произнес он. — У нас тут в одном деле, которое мы расследуем, — продолжала Лариса, — сложилась непонятная для нас обстановка. Мы оценили ее как мистическую, то есть такую, в которой активно действуют падшие духи. Мы нуждаемся в помощи духовенства а именно в совершении вашим священнослужителям такого церковного последования, которым отгоняют бесов. — Понятно, товарищ офицер, — произнес священник. — Мы постараемся помочь вам. Куда вам можно позвонить? Возьмите мою визитку, — сказала Лариса и передала карточку отцу Герасиму.